Глава пятая На этот раз записку принес восьмилетний мальчуган. Ему было велено передать ее дежурному. Мальчик стоял в комнате следственного отдела в окружении детективов, которые рядом с ним выглядели великанами. «Кто тебе дал эту записку?» — спросил один из детективов. «Человек в парке. Он заплатил тебе за то, что ты доставишь сюда письмо». — Да. — Сколько? — Пять долларов. — Как он выглядит? — Со светлыми волосами. — Высокий? — Ого. — У него был слуховой аппарат? — Что? — Ну, такая штучка в ухе. — ага сказал малыш. — Внимание! Следующая цена — пятьдесят тысяч долларов. Детективы ходили вокруг записки на цыпочках, словно это была бомба, способная взорваться в любую минуту. Ее брали пинцетом, и прежде чем взять в руки, надевали белые хлопчатобумажные перчатки. Затем решили отправить ее криминалистам. Каждый из сыщиков прочитал записку по меньшей мере дважды и изучил ее самым тщательным образом. Заходили взглянуть на нее и патрульные. Это был документ огромной важности. На него было потрачено около часа драгоценного рабочего времени. Лишь после этого листок завернули в целлофан и отправили в главное управление. Ясно было одно. Глухой, увы, как ни печально это был, несомненно, он, требовал 50 тысяч долларов за то, чтобы заместитель мэра Скенлон не разделил участи смотрителя парков Каупера. Поскольку новая сумма была значительно больше, детективы 87-го участка обозлились. Наглость негодяя не укладывалась ни в какие рамки. Все это напоминало киднеппинг, но там сначала похищали жертву, а потом требуют выкуп. Здесь же никто никого не похищал, и выкупать было некого. Это смахивало на вымогательство, однако в тех случаях вымогательства с которыми им доводилось сталкиваться... «Обычно использовали силу или устрашение для незаконного отторжения собственности второй стороны. Но здесь этой самой второй стороны не было и в помине. Вымогателю было наплевать, кто будет платить. Как прикажете действовать в такой дурацкой ситуации?» «Это маньяк», — изрек лейтенант Бернс. «Откуда, интересно, мы возьмем пятьдесят тысяч?» Стив Карелло только утром выписался из больницы. Бинты на руках делали его похожим на боксера перед выходом на ринг. Карелло повернулся к лейтенанту и спросил, «Может, он думает, что Скенлон раскошелится сам?» «Тогда какого черта он обращается к нам?» «Мы вроде как посредники», — ответил карелла «Он считает, что требования будут выглядеть внушительней» если Скэнлону сообщит о них полиция. Бернс удивленно уставился на Кареллу. «Я серьезно», — сказал тот. «А может, он решил отомстить нам, ведь это мы помешали ему ограбить банк восемь лет назад, и теперь он решил поквитаться». «Это маньяк», — снова повторил Бернс. «А по-моему, он хитрый мерзавец», — возразил Карелла после того как ему не заплатили пять тысяч он укокошил каупера теперь этот подлец удесятерил плату деньги на бочку или сканлону крышка пив пав в записке не сказано что скенлон будет застрелен возразил барнс там написано что следующий заместитель мэра скенлон верно согласился карелла он может например отравить кна «Размашить ему голову? Зарезать? Хватит!» — перебил его барнс «Надо позвонить Скэнлону», — ответил Карелло. Вдруг у него завалялись пятьдесят тысяч, которые ему не нужны. Они позвонили Скэнлону и сообщили о записке. Выяснилось, что лишних пятидесяти тысяч у заместителя мэра нет. Через десять минут зазвонил телефон на столе барнса Это был начальник полиции города. «Слушайте, Бернс», — сказал он, — «что у вас там опять стряслось?» «Сэр, мы получили две записки от человека, который, по нашим предположениям, убил смотрителя парков Каупера. В этих записках угроза расправиться с заместителем мэра Скенлоном». «Что же вы намерены предпринять?» — спросил начальник полиции. «Сэр», — сказал Бернс, — «мы уже передали обе записки криминалистам». «Кроме того, сэр, мы обнаружили комнату, из которой прошлой ночью предположительно были сделаны два выстрела. У нас есть все основания полагать, что мы имеем дело с преступником, уже однажды промышлявшим на территории нашего участка. Кто это? Мы не знаем. Но вы же сказали, что...» «Да, сэр, нам приходилось с ним сталкиваться, но кто он, установить не удалось». Сколько он хочет на этот раз? Пятьдесят тысяч. Когда он намерен убить Скэнлона? Мы пока не знаем. Когда он хочет получить деньги? Тоже пока не знаем. Куда он требует их доставить? Пока не знаем, сэр. Что же, черт побери, вы тогда знаете, Бернс? Мы делаем все от нас зависящее, чтобы взять ситуацию под контроль. Мы готовы предоставить всех наших сотрудников в распоряжение заместителя мэра, если ему понадобится охрана. Более того, я полагаю, мне удастся убедить капитана африка который, как вам, наверное, известно, руководит 87-м участком. Что значит «как мне, наверное, известно»? Так работает полиция в нашем городе, сэр. Так работает полиция в большинстве городов Америки, Бернс. «Разумеется, сэр. Я думаю, что смогу уговорить его выделить нескольких сотрудников патрульной службы и даже вызвать тех, кто освобожден от дежурства, если руководство полиции города сочтет это необходимым. Я полагаю, надо обеспечить охрану заместителю мэра. Да, сэр. Все мы придерживаемся того же мнения». «Неужели я вам так не нравлюсь, Бернс?» — осведомился начальник полиции. «При исполнении служебных обязанностей я стараюсь не давать воли эмоциям, сэр», — ответил Бернс. «Не знаю, как вы, но я еще ни разу не сталкивался с подобным. У меня отличные сотрудники, и мы делаем все, что в наших силах. На большее мы не способны», — Бернс сказал начальник. «Боюсь, вам придется сделать больше». «Сэр», — начал Бернс, но начальник положил трубку. В подвальном помещении школы номер 106 сидел Артур Браун. Он был в наушниках, рядом стоял магнитофон. Браун держал палец на кнопке «Запись». Телефон в доме Лабрески звонился сегодня 32-й раз. Браун подождал, когда Кончета снимет трубку включил свою машину и тяжело вздохнул. Конечно, это было правильное решение подключить для прослушивания телефон Лабрески. Полицейский, переодетый монтером с телефонной станции, повозился в квартире Лабрески, потом провел провод с крыши дома к телефонному столбу, а оттуда на крышу школы, по стене и через окно в подвальную коморку, где хранились старые учебники и древний проектор» и где теперь расположился Браун. Хорошо, конечно, что прослушивание поручили Брауну. Он не раз участвовал в подобных операциях и мог отличить главное от второстепенного. У него был лишь один недостаток. Он не знал по-итальянски ни слова, а Кончета разговаривала со своими приятельницами исключительно по-итальянски. Они могли задумать любое преступление — от аборта до взлома сейфа, обсудить 33 заговора, а Браун был вынужден записывать все подряд, чтобы потом кто-то, скорее всего, Стив карелла расшифровал записи. Он уже израсходовал две кассеты. «Привет», — сказал по-английски голос в трубке. От неожиданности Браун чуть не упал со стула. Он выпрямился, поправил наушники — Прибавил громкость и начал слушать. «Тони!» — вопросительно произнес второй голос. «Да кто это?» — первый голос принадлежал Лабреске. «Похоже, он недавно пришел с работы. Второй же голос. Это дом?» «Кто?» «Ну, Доминик?» ах привет, Доминик. Как дела?» «Отлично. Что новенького?» «Ничего» просто решил узнать как ты поживаешь после этого наступила пауза браун поправил наушники а я в полном порядке наконец сказал лабреко это хорошо отозвался дом и снова пауза но «Ну, если у тебя все начал лабреко собственно говоря тони я тут подумал что подумал Не одолжишь ли ты мне пару сотен, пока я не налажу свои дела? Что ты надумал? Две недели назад я сильно пролетел, и пока не налажу. Ты всю жизнь налаживаешь, налаживаешь и ничего не можешь наладить, — сказал Лабреско. Это не так, Тони. Ладно, пусть не так, но у меня нет двух сотен. У меня другие сведения, — сказал Дом. Правда? Какие же? я слышал ты собираешься сорвать хороший куш серьезно и где ты это слышал в одном месте я много где бываю и кое что слышу на этот раз ты узнал полную чушь я ведь прошу всего навсего пару сотен на следующей неделе пока не наложу дела дом я уже давно забыл как выглядят сто долларов тони дом замолчал но в его молчании чувствовалась угроза. Браун это сразу заметил и с нетерпением ждал, чем кончится разговор. «Мне все известно», — сказал Дом, и снова пауза. Браун слышал тяжелое дыхание одного из собеседников. «Что же тебе известно?» «Насчет вашей операции. Что ты имеешь в виду?» «Тони, не заставляй меня говорить об этом по телефону. Вдруг нас подслушивают?» «Вот ты, значит, как?» — сказал Тони. «Шантажируешь?» «Нет, просто я хочу, чтобы ты одолжил мне пару сотен, а вот и все. Мне бы страшно не хотелось, Тони, чтобы ваши планы пошли на смарку, честное слово». «Значит, если у нас ничего не выйдет, мы будем знать, чьих это рук дело». «Тони, если об этом узнал я, значит, об этом знает вся округа. Твое счастье, что легавые еще не пронюхали». «Легавые даже не подозревают о моем существовании», — сказал Лабреско. «Я никогда не рисковал зря». «Одно дело — риск, другое — удача», — загадочно произнес Дом. «Не подначивай. Дом, ты хочешь все испортить?» «Боже упаси!» «Я прошу в долг две сотни, да или нет? Мне надоело торчать в этой чертовой телефонной будке. Да или нет, Тони? Сукин сын. Это означает «да»?» «Где мы встретимся?» — спросил Лабреско.